Нет, его смерть не была ни счастливым случаем, как это заявлено в официальной версии. Официальную версию писали псы, а с ними я научилась ладить. Но, пожалуй, следовало бы по порядку рассказать. И вот тут я сталкиваюсь с первой сложностью. Я не знаю, как объяснить, почему я выбрала именно такой вариант решения проблемы. Сануч по-прежнему был тих, спокоен, вежлив и незаметен. Он обитал в квартире этой моей параллелью Пожалуй, если бы и в дальнейшем удалось сохранить параллельность, избавляющую от контактов. Если бы он довольствовался данцелевым наследством, добытым в тайной комнате, мне не пришлось бы марать руки. Но Саныч, техушник Саныч ударил Юленьку. Вероятно, подобное имело место и прежде, когда рядом с ней не было ни меня, ни Зоеньки, нанятой в пригляд за ребёнком. Вероятно, ему доставляло удовольствие такая изощрённая охота. Когда жертва слишком беспомощна, чтобы пожаловаться, слишком слаба, чтобы убежать, слишком мала для понимания, что кара незаслуженна. Я хорошо помню ярость, затопившую моё сознание в тот момент, когда я увидела Саныча с ргутом полотенцем в руках и Юленьку, забившуюся в угол. Я хорошо помню, что ярость эта не была безумной, напротив, она разбудила во мне иную сущность. А та заставило отступить в тень и выйти из квартиры. Вернулась я в обычное время и была по обычаю рассеянна и невнимательна. Ждать пришлось долго. Я даже почти решилась на откровенное убийство, надеясь свалить его на грабителей, но потом, потом мне повезло. Скользкий кафель, мокрый пол на кухне, острый угол стола. Это было влияние момента, словно кто-то, возможно, танцевал Тю незримое присутствие придавало мне сил, подтолкнул руку, а я толкнула Саныча. Падение, хруст, вывернутая шея, раскинутые руки и тёмное кофейное пятно на рубашке. Я стояла и смотрела. Кажется, я даже поняла, что чувствуют они, стегицы, в тот миг, когда убивают. Но как бы там ни было, я убила Саныча и осталась безнаказанной. Что было дальше? Сложно сказать, потому что по сути не было ничего. Я жила. Замуж больше не выходила, опасаясь за Юленьку. Ну и не скажешь, что бы его всё пребывал в одиночестве. Они тянулись ко мне, ползли на брюхе, поджав хвосты, ляча глаза, поскуливая и требуя ласки. Было ли дело во мне или, сколь предполагаю, в плети, которую после Санычевой смерти я извлекла из тайника? Но псы собирались в моём доме, безобидные и беспомощные даже, готовые на всё. Я пользовалась их готовностью. Мелкие услуги, просьбы, высказанные вслух и молчаливые, заставляющие догадываться. Мне нравилось получать, иногда давая взамен, иногда, словно бы, не взначай, забывая о награде. Кажется, постепенно я становилась одной из них и уже не противилась этому превращению. Оно закономерно. Оно было предопределено с самого первого дня, когда я решилась взять в руки плеть Гекаты. Именно поэтому я сделаю всё, чтобы Юленька выросла иной. В ней не будет ничего от Дансель, Ксюши и меня. Пусть идёт своим путём, пусть живёт человеком. И тогда, возможно, если повезёт, стигийская стая обойдёт стороной, а ей повезёт. Я в это верю.